Глава третья. Вы готовы к дороге, Лиди? тихо и немного неуверенно спросила Полли. Произошедшее пару минут назад сцена явно выбило её из равновесия. Девушка не знала, как быть и как вернуть мне с виду потерянное самообладание. Да, я в порядке. И Полли, не бери в голову, я всё продумала. Испугалась немного. Чуть растянула губы девушка, выдохнув с явным облегчением. Дорога довела невыспавшуюся, сердитую меня до наивысшей точки кипения. В таком состоянии изображать избалованную залюку было куда проще. Стоянка, организованная с айгорами, очень отличалась от того, что нам готовили по пути через Мирон. Мы попали в центр военного лагеря, окружённого несколькими рядами воинов. Всё теперь выглядело несколько иначе: и воины в тяжёлых чёрных доспехах, и сами командиры, чьё облачение тут же повысило градус серьёзности всего происходящего. Больше не оставалось сомнений, что это вовсе не фарс или спектакль, а реальность, которая со всей силой давит мне на голову. Леди Как ваша голова? Тихо поинтересовалась Полли, видя, как я то и дело морщусь от боли на каждый громкий звук или резкое движение. Терпимо, пока что. Но ещё пара дней такой дороги, и я слягу с мигренью окончательно. Тревога о правильности принятого решения, о возможных последствиях, да и просто поедающий изнутри страх перед гневом отца. Все это добавляло пикантности и без того сложному положению. Может, скажете лекарю, он должен прийти осмотреть всех? неуверенно предложила служанка, поддерживая меня под локоть, когда мы шли к большому шатру, что для нас установили с айгоры. Не стоит. Он не сможет помочь надолго. Покачав головой, я вместе со остальными приступила к трапезе. надеясь, что самочувствие позволит проглотить хоть что-то. Мне нужны силы. Огромный шатёр, длинный стол и лавки и отделённое за навеской отхожее место, что было оценено как самая большая удача за сегодняшний день. Мне хотелось просто растянуться во весь рост на лавке и спокойно полежать, да в спине вытянуться, О главе немного остыть от того жара, что кипел внутри. Но позволить себе подобное я не могла. Не тогда, когда впервые появился шанс выскользнуть за пределы власти отца. Впрочем, оценив даже то небольшое войско, что сопровождало нас сегодня, я бы могла одобрить планы родителя заполучить влияние в такой сфере. Не будь одним из пунктов достижения этого плана, Моя собственная ручна отдне свобода. Проследив за тем, как командующий Херет увивается вокруг Лизи, как сильно волнуется о её здоровье, я выдохнула с облегчением. Всё складывается как нельзя лучше. Осталось дело за малым попытаться сделать так, чтобы Вивьен оказалась на стороне своей компаньёнки. А для этого, как ни печально, придётся поставить себя в крайне неловкое положение и среди девушек, и вероятно, разругаться с самой принцессой. Тяжело вздохнув, забравшись в повозку, я прокручивала в голове, как лучше всё это организовать, чтобы выглядело хоть немного достоверно. Девушкам, с которыми мы знакомы столько лет, будет не просто поверить в подобное поведение. Впрочем, Долгая дорога и постоянный стресс всё же немного изменили нас всех, случай как ни странно предоставила Маргарет, заведя на следующей стоянки разговор о том из главнокомандующих, кого мой отец желал видеть зятем. Девушке явно понравился Асмунд Йор, и мне было несколько неловко говорить злые слова, но других вариантов не было. Несмотря на все старания, я вижу в его глазах только усмешку. Непривычно серьёзно проговорила Маргарет, стоило командующему покинуть шатёр. "Думаю, все мои старания напрасны, хотя мне очень понравился его голос. А я уж думала, что тебя привлекает статус главнокомандующего". Крепче сжимая руки, чтобы сдержать нервную дрожь от стыда за собственное поведение, фыркнула я. "У меня нет в планах неотрывного нахождения при Сайгагорском дворе, в отличие от тебя". Не менее резко ответила Маргарет, напомнив, что девушки прекрасно знают, куда именно уходила вся информация, что только достигала моих ушей в Мироне. Я всё ещё надеюсь, что смогу стать супругой удельного землевладельца чуть дальше от дрязг и грязи двора. Простите ваше высочество. Ничего, Маргарет, в чём-то ты права, покачивала головой принцесса, подозрительно поглядывая на меня, словно о чём-то догадывалась. но никак не могла сопоставить факты, чтобы получить картинку. Ещё бы. Никто в здравом уме не поверит, что я могу осмелиться пойти наперекор воле собственного отца. И в этом моё самое большое преимущество. Запуганная и послушная дочь властного родителя. Это именно тот облик, которого я придерживалась столько лет, проведённых во дворце. Тем ярче будет реакция у девушек. и у самой принцессы на мое изменившееся поведение. «Конечно! О чем еще мечтать дочери из-за худалого баронства, как не об огородах и полях?» Следуя плану, продолжила я и тут же получила гневный оклик Лиззи. Наша воплощенная справедливость не могла допустить подобного в свете принцессы, на что и был расчет. «Леди Олиф, будьте добры извиниться!» воскликнула Лизабет сочетая. гневно сверкая глазами. Что ж, этого я не хотела, но самое слабое звено во всей этой цепи сама Лизи. Я не могла позволить себе упустить подобный момент. А вам, леди Элизабет, вовсе не стоит встрявать в подобный разговор, почти зло ответила я, скидывая подбородок. Этого Вивьен мне не простит. Однозначно. Прикрыв на мгновение глаза от собственной смелости и наглости, я ждала слов принцессы. Прошло не более минуты напряженной тишины, когда Вивьен все же решила меня осадить, не в силах терпеть подобное. Вы забываетесь, леди Олиф. Леди Элизабет присутствует здесь в статусе моей дуэньи, и ее положение выше, чем у вас. Так что, несмотря ни на что, соблюдайте приличие. Нанося оскорбление Лизи, вы наносите его и мне. Немедленно извинитесь. Принцесса даже поднялась на ноги, вынуждая встать и нас всех. Что ж, правильный ход. Мне бы стало стыдно в любой другой ситуации, но не сегодня. Я добилась того, чего хотела. Прошу прощения за свои необдуманные слова. Выдавила из себя, чувствуя горечь от пути, которым иду, но и некое торжество, что всё складывается так, как я надеялась, тоже присутствовала. «А теперь покиньте нас, леди Олив. Думаю, в повозке вам сейчас будет комфортнее», — не приминула добавить Вивьен. «Слушаюсь, ваше высочество», — словно бы я ожидала чего-то иного. Медленно, устало забираясь в повозку, я чувствовала, как главная боль накатывает волнами. Всё шло так, как было необходимо мне. Осталось только исключить себя из списка невест, раз уж нас теперь слишком много, чтобы никто другой из командующих не вздумал проявить ко мне интерес. Всё же внешне я куда более выигрышный вариант, чем большинство девушек. нужно ещё больше ухудшить мнение о себе и надеяться, что я правильно растолковала условия договора. Не просто так же отец сговорился с послом, мне от этого тоже должна быть хоть какая-то выгода. Оперевшись о раму окна, убедившись, что как минимум двое командующих находятся в зоне слышимости, Я продолжила воплощать свой план в действительность, при этом подрагивая от неприятных ощущений и опасения, что всё может обернуться провалом. Я смотрю на этих мужчин и вижу, что с таким супругом даже переговорить будет не о чем, громко произнесла я, вновь шокировав служанку. Подавая мне покрывало и помогая укутать замерзающие ноги, Полли только покачала головой. Не смею вмешиваться. «Что они умеют, эти неотёсанные дикари? Только и могут, что махать копьями и мечами, да спать в обнимку с лошадьми. Да они и пахнут так же!» Более грубое оскорбление мне было сложно придумать, хотя я потратила на это уйму времени. Закусив щёку изнутри, я судорожно крутила кольца на пальцах, пытаясь выдать что-нибудь ещё столь же неприятное, Но голова плохо работала в эту сторону. Едва не застанув от досады, когда в повозку забралась ещё одна из невест со своей служанкой, я только прислонилась к стенке. Так глупо, имея великолепное образование, в состоянии поддержать беседу на любую тему, я не могла придумать и пары обидных слов для этих мужчин. Возможно, понимание, что они не заслужили подобного, а может и воспитание просто не позволяли словам собраться во фразы